Совсем иное дело. Медленно, важно и спокойно промолвил Марк Данилович. Был тогда у нас с тобой не повольный торг, а долгу платеж. Обойди теперь ты всю здешнюю ярманку. Спроси, у кого хочешь. Всяк тебе скажет, что так же бы точно и он с тобой поступил, если бы до него такое дело довелось. Иначе нельзя, друг любезный, на то я понимаешь? Видит Герасим Силович что совесть у Смолокурова под каблуком остыть под подошвой. Ничего ему в ответ не промолвил. «Каких же имя требуется?» — спросил он у Смолокурова. «Пиши». «Записывай», — стал высчитывать по записке Марка Данилович. «Восемнадцать спасов. Какие найдутся, таких и давай. И седницы у брусов. И Эммануилов. Термины холуйских иконников. Седница, спаситель, сидящий на престоле. Убрус, нерукотворенный образ. Эммануил, главное или пошейное изображение Христа в отроческом возрасте. Богородец тоже 18, тоже какие найдутся, все едино. А нет. Постой, отбери ты побольше неопалимой купины. Знаешь, ради пожарного случая. А вось при ней привладычицы-разбойники опять не подожгут у меня работные избы. Неопалимые купине молятся ради избавления от огненного запаления. Никол, восемнадцать положь, да подбирай так, полдюжну летних, полдюжну зимних, полдюжну главных. Иконники зовут образ святого Николая в митре зимнем, без митры летнем, по шейной до плеч главным. Остальные три дюжины с половиной, Каких знаешь, таких и клади. Нет, постой, погоди. Набери ты мне полторы дюжины мученика в ванифатия, Для того, что избавляет он батюшка угодник святой от винного запойства. В каждой избе, в каждой светелке по ванифатию поставлю. К тому народ, но не слабый. Как за работником не гляди, Беспременно как зюзя к вечеру натянется твой винищ. На любого погляди вечером-то. У каждого язык ровно ниткой перевязан. чист говорить не может. А ноги ровно в воде не держатся. он и тогда, и на фаминои-то. С ведь избы у меня спалили. И себя, дурачье, не пожалели. Живьем ведь сгорели под лицы. Им-то теперь ничего, а мне убытки. Моисею Мурину от винного запойства тоже молится, вступил в разговор Иванушка. А я и не знал. — молвил на то Марко Данилович, обращаясь к Герасиму Силычу. — В Неефате его житие знаю, не раз читал, а Моисею Тумурину почему молиться велят. И он потому же свое продолжал Иванушка. Сказано в житии его, — Уби четыре овцы чужие, Мяса же добрейшая из яде, Овчины же на вине пропи. Верно? — спросил Малокуров у Чубалова. — Верно, — ответил он. А Иванушка с полки книгу тащит, отыскал мне место и показывает Марку Даниловичу. Тот, прочитавши, примолвил. — Да, это так, верно. Только вправду ли ему молится от винного-то запойства? Теперь постой, вот что я вспомнил. Видел раз у церковников таблицу такую. Напечатана она была. По всем церквам ее рассылали. А на ней...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 «И там точно что напечатано про Моисея Мурина. Только думал я, не новшество ли это Никонова? Как, по-твоему, Герасим Сильч? «Какое уж тут новшество», — возразил Чубалов. «Истари ему угоднику от пьянства молились. Еще при первых пяти патриархах». «Так ты вот что сделай, друг мой, любезный Герасим Сильч? Полторы дюжны отбери мне Ванифатьев, а полторы дюжины Моисеев дел-то и будет ладнее». Еще чего потребуется, спросил Чубалов, записавший заказ на бумажке. Дюжину полниц полож, молвил Марка Данилович.